Шактивенанда, он же Анжи Ковальский, в лучших буддийских традициях принялся прямо в трубку мантры свои бормотать. И я предпочел по телефону эту ересь опасную не слушать. Лучше выбрать время, да и махнуть к нему на Тибет. Встречи с гуру всегда намного продуктивнее получаются. Далее. Друг юности Майкл Вербицкий. В коротком разговоре дал понять, он все хорошо помнит, но предлагает обсудить проблему по электронной почте. В первом же письме сообщил, что уже подверг случившееся серьезному компьютерному анализу в рамках своей давней концепции о принципиальной виртуальности любых миров. Я попытался конкретизировать свои вопросы. Тогда он внезапно взял тайм-аут... И вовсе перестал отвечать. То ли испугался перлюстрации со стороны ФСБ, то ли действительно закопался в сложнейших программных задачах. В общем, и от него толку было мало. На Юрку Булкина я практически не рассчитывал. Что требовать с фантаста, поэта и музыканта? Богемный разгильдяй ответил со всею сибирской прямотой. Слушай, и какая разница, было это, не было, приснилось, придумалось. Главное, жить стало интереснее. И я сейчас об этом песню пишу, так и называется, точка сингулярности. Спасибо, — ответил я. Ну и, наконец, птички. Лешка кречет, заявил жестко. Не по телефону, увидимся, поговорим. «Когда?» — поинтересовался я. «Пока не знаю. Сильно занят. У нас в Украине большой скандал назревает. А твой вопрос на самом деле не срочный». «Вот так». И Степашка Лебедев, то есть Стив Чиньо, отвечал примерно в том же духе. «Микеле, приезжайте ко мне в Неаполь». Но мне почему-то не хотелось к нему в Неаполь. Плюнуть я решил на все их эзотерические методы, на мистику, фантастику и поэзию. В конце концов, я человек с конкретным техническим образованием. Любимый Менделевский институт научил свое время главному. На первом месте системный подход к любой проблеме. и Великая Бритва Оккама. Принцип древнего английского философа, францисканца Уильяма Оккама «Не изобретать сущностей сверх необходимого» почитал я выше всякой религиозной концепции. Посему я отправился прямиком к друзьям из разведки БНД. Эти ребятишки... Никогда ничего лишнего не изобретали, просто пахали, как бобики, и делали все основательно. Тихой сапой фильтровали они информационные потоки от многих спецслужб и в Америке, и в России, и в Турции, и еще бог весть где. Так что не могли германские разведчики не знать сегодня про точку сингулярности и свою оценку, Непременно дали бы происходящему, но... Леня Горбовский опередил события и притащился ко мне в Берлин самолично. Обо всех своих преимущественно телефонных изысканиях я и рассказал ему, пока мы, нежесть, в эргономических креслах не ехали, а скорее мягко плыли через весь Берлин на его феерической машине. Даже стиральная доска брусчатки в родном Айхвальде практически не ощущалась под колесами этого новомодного чуда компании Даймлер-Крайслер. А на заднем плане всех разговоров у меня навязчиво и неизменно висела мысль. Как здорово в такой машине трахаться! Ну и, конечно, пробелку со стриптизером Я тоже поведал Тополю весьма подробно. Наверное, даже чересчур. Во всяком случае, он стал коситься на меня несколько странно. И вот мы заходим в дом. Андрюшки нет. На неделю отправлен к бабушке. Только кот Степан и встречат нас у порога. Садимся на кухне. Тополь все отмалчивается, будто решает, с чего бы начать. Или того хуже, стоит ли вообще говорить? Массовое какое-то заболевание. У кого амнезия? У кого полное безразличие к проблеме? У кого страх, непонятно перед кем или чем? И только я один, несмотря на сексуальную озабоченность. Бьюсь, как рыба, даже не об лед. Лед ведь рано или поздно тает. Бьюсь, как рыба. О, прозрачный пластик аквариума. Заметьте, получив ответ на первый вопрос, я тут же, согласно системному подходу, начну решать второй. Что это было? Звучит как модная поговорка. Ну, а действительно, что за предсказание такое удалось считать с пресловутых зашифрованных дискет? Насколько серьезно можно к нему относиться и вообще? Ведь речь там шла, братцы мои, немного много ни мало, по конце света, в самое ближайшее время. Выпить хочешь? Наконец не выдержал я. Все-таки был уже вечер, и довольно поздний. — Только кофе! — сурово отозвался Левня. — Спать, что ли, не собираешься? — выинтересовался я. — Учти, я кофе варю настоящий и крепкий. — Очень хорошо, — кивнул он. — Ну, а я все-таки коньячку. Весь день хожу трезвый, как придурок. Тополь посмотрел на меня сукаризною. — Потерпи еще полчасика, ладно? А потом будет хороший повод нажраться. — Леня! «Ты мне хамишь», — слегка обиделся я. «Так я же говорю, повод серьезный», — упрямо повторил он. «Ладно, слушаю тебя», — смирился я. «А ты сначала прочти». И он протянул мне на трех листах милый такой документик под названием типа «Заключение особого отдела ЧГУ», по докладу агента 107 от апреля 1999 года, прокомментировал. «Хранить этого не стоит. Прочтешь, и я сразу сожгу. У тебя камин есть?» «Камин-то есть, но топить его в такую жару...» отопить и не надо!» Несколько загадочно произнес Тополь. Ты читай пока. Агент 107, он же небезызвестный Никулин, Чуханов, Джаннини, Грейв, к вопросу подошел серьезно и, не побрезговав в начале бритвы Кама, затем не побрезговал и теми достаточно грязными ошметками, которые эта бритва отсекла. Короче... Он рассмотрел все варианты. Первое массовый психоз под воздействием общего фактора. Второе массовый психоз под воздействием индивидуальных факторов с целенаправленным подбором. Третье массовый гипноз с наведением галлюцинаций из одного центра. Четвёртое феномен столкновения двух разных противоположных ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ ПЯТОЕ ПСИХОТРОПНАЯ АТАКА ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ С ЦЕЛЬЮ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ ОБОИХ ПРОТИВНИКОВ ШЕСТОЕ СНОВИДЕНИЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ Одного из участников с последующим внушением остальным СЕДЬМОЕ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ЛЮДЬМИ СО СТОРОНЫ ВНЕШНЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СИЛЫ ВОСЬМ Реальное существование в природе, пространственно-временных искажений, позволяющих переходить на следующую гностическую ступень – ступень познания. Таким образом, веру в реальность точки сингулярности Грейв заткнул на самую последнюю восьмую позицию. Но, тем не менее, счел необходимым оценить серьезность прогноза, Считанного секретных дискет Судите сами Вот он этот анализ Первое Возраст самих дискет Врученных Базотти Форманову через агента 107 И Сирополусом Лазовой непосредственно Указан устно И в файле Как 9000-9000 лет Степень достоверности Крайне низка Второе. Возраст информации на дискетах – 9000 лет. Степень достоверности выше, но все-таки логичнее предположить, что имелись в виду 9 веков, 9 поколений или 9 еще каких-то условных единиц времени, а информация пострадала при устной передаче. Третье. Степень информированности Фернандо Базотти и Николаса Сиропулоса о происхождении дискет и их содержании высокая, но вероятность нахождения этой информации в письменном виде крайне невелика. 4. Реальность существования Норберта Фогеля доказана полностью. Факт передачи тайной власти от Фогеля к Хабазотти документально не подтвержден. Но степень достоверности этого события очень высока. 5. информация о наступлении конца света на рубеже 2000 и 2001 годов представляются либо устаревшей, либо искаженной. По мнению подавляющего большинства аналитиков, Вероятность подобного события близка к нулю. Шестое. Реальную опасность представляет собою не наступление указанного момента времени, а само явление точки сингулярности, то есть локальное искажение пространственно-временных структур и причинно-следственных связей. В иной концепции локальное нарушение Настройки биополей нескольких, вариант очень многих, вариант абсолютно всех, индивидов одновременно. Седьмое. Не исключено, что образование точки сингулярности – это демонстрация на локальной модели того самого конца света, который должен наступить всей планете, галактике, Вселенной. Через полтора с небольшим года – рассматривается самый маловероятный вариант. Восьмое. В этом случае необходимо предпринять все меры к предотвращению повторений ситуации апреля и обратить особое внимание на концепцию Вербицкого по виртуальности вселенной. Фраза из дневников Разгонова об этой концепции и стала ключевой. при данных для совместного чтения двух дискет. Девятое. Также особого внимания заслуживают все тексты Разгонова, в том числе и еще не написанные. Десятое. Всех участников события, включая автора доклада и высших руководителей службы X необходимо взять под постоянное наблюдение. насколько это реально для каждой конкретной персоны, и сделать все возможное, дабы вплоть до января 2001 года препятствовать встречам этих 19. Отдельным пунктом без номера шла очень милая приписка. Вариант физического устранения всех 19 свидетелей события рассмотрен, проанализирован и признан как минимум бессмысленным и дорогостоящим, а не исключено и по-настоящему опасным.